Глава сотая Епископу Мануэлю Оренгоросе к физическим страданиям было не привыкать, но жгучая рана от пули в груди поразила его в самую душу. То ныла не плоть, то страдало уязвленное сердце. Он открыл глаза, но слабость и дождь замутняли зрение. «Где я?» Он чувствовал, как чьи-то сильные руки обхватили его за плечи, тащат куда-то его безвольное тело точно тряпичную куклу, черные полы сутаны развиваются на ветру. С трудом подняв руку, он протер глаза и увидел, что это Сайлос. Огромное альбинос стянуло его по грязному тротуару и взывало о помощи душераздирающим голосом. Красные глаза слепо смотрели вперед, слезы градом катились по бледному, забрызганному кровью лицу. «Сын мой», — прошептал Оренгороса, — «ты ранен?» Сайлос опустил глаза, лицо его исказилось от боли. «Я так перед вами виноват, отец!» Похоже, ему даже говорить было больно. «Нет, Сайлос», — ответил Оренгороса, — «это я должен просить у тебя прощения. Это моя вина». «Учитель обещал мне, что никаких убийств не будет, а я велел тебе во всем ему подчиняться. Я слишком поторопился, слишком испугался. Нас с тобой предали. Учитель никогда и ни за что не отдаст нам грааль». Сайлас подхватил его и нес уже на руках. Епископ впал в полу забытье. Он вернулся в прошлое, видел себя в Испании. Скромное, но достойное начало. Он вместе с Сайлосом строил маленькую католическую церковь во Вьеду. Видел он себя и в Нью-Йорке, где возносил хвалу создателю, организовав строительство штаб-квартиры Опус Деи на Лексингтон-Авеню. Пять месяцев назад епископ Оренгороса Получил пугающее известие. Дело всей его жизни оказалось под угрозой. Он до мельчайших подробностей помнил все детали. Помнил встречу в замке Гандольфа, круто изменившую его жизнь. С того страшного известия все и началось. Оренгороса вошел в астрономическую библиотеку Гандольфа с высоко поднятой головой, будучи уверен, что здесь ему воздадут по заслугам, увенчают лаврами, поблагодаря за огромную работу, что он вел как представитель католицизма в Америке. Но встретили его лишь трое: секретарь Ватикана, Тучный, с кислой миной и два высокопоставленных итальянских кардинала с ханжескими физиономиями. Чопорный и самодовольный «Секретарь?» — удивился Оренгороса. Секретарь, ведавший в Ватикане юридическими вопросами, пожал епископу руку и указал на кресло напротив. «Присаживайтесь, пожалуйста». Оренгороса уселся, чувствуя, что-то не так. «Я небольшой любитель светской болтовни, епископ», — начал секретарь. «А потому позвольте сразу перейти к делу и объяснить, зачем вас сюда вызвали». — Да, конечно, я весь внимание, — ответил Оренгороса и покосился на двух кардиналов, которые, как показалось, окинули его презрительно оценивающими взглядами. — Думаю, вам хорошо известно, — сказал секретарь, — что его святейшество и все остальные в Риме в последнее время весьма обеспокоены политическими последствиями, которые вызывает подчас весьма противоречивая деятельность Опус Деи. Ему уже не раз доводилось выслушивать аналогичные упреки от нового пантифика который к разочарованию Оренгоросы слишком активно ратовал за либеральные изменения в церкви. «Хочу заверить вас», — поспешно добавил секретарь, «что его святейшество вовсе не намерен что-то менять в управлении вашей паствой». «Надеюсь, что нет». «Тогда зачем я здесь?» Толстяк вздохнул. Не знаю, как бы поделикатнее выразиться, епископ, я не мостак по этой части, а потому скажу прямо, два дня назад Совет Секретарей Ватикана провел тайное голосование по отделению Опус Dei от Ватикана. Оренгороса был уверен, что неправильно его понял. Простите? Короче говоря, ровно через шесть месяцев Опус Dei уже не будет входить в прилатуру Ватикана. Вы станете самостоятельной церковью. Понтифик хочет отделиться от вас. Не желает быть скомпрометированным. Он согласился с решением секретариата. Все соответствующие бумаги вскоре будут подписаны. Но это невозможно. Напротив, очень даже реально и необходимо. Его святейшество крайне недоволен вашей агрессивной политикой в плане вербовки новообращенных и практикуемым у вас «Укращением плоти», — он сделал паузу, — «а также вашей политикой в отношении женщин. Если уж быть до конца откровенным, Opus Dei стало для Ватикана помехой и источником постоянно растущего недоумения». Епископ Оренгороса был оскорблен до глубины души. «Недоумение?» «Опус Dei — единственная католическая организация», Постоянно и быстро приумножающие свои ряды. Одних только священников свыше 11 тысяч ста человек. Это правда. Нас это очень беспокоит», — вставил один из кардиналов. Оренгоросов вскочил. «Вы лучше спросите его святейшества, была ли опус Дэи источником недоумения в 1982 году, когда мы помогли банку Ватикана?» «Ватикан всегда будет благодарен вам за это», — ответил секретарь кислым тоном. «Однако кое-кто абсолютно уверен, что ваши финансовые вливания стали единственной причиной, по которой вы получили статус прелатуры». «Это неправда. Возмущению Оренгороса не было предела. Как бы там ни было, расстаться мы хотим по-хорошему. Мы даже выработали специальную схему, согласно которой вам будут возвращены долги». Вся сумма будет выплачена в пять приемов. «Откупиться от меня захотели!» — воскликнул Оренгороса. «Сунуть деньги, чтобы я тихо ушел? И это когда опус Дэй является единственным здравым голосом во всем этом хаосе!» Тут его перебил один из кардиналов. «Простите, я не ослышался. Вы сказали здравым?» Оренгороса оперся о стол. Голос его звенел. «А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему католики покидают церковь?» «Да проснитесь, наконец, кардинал! Люди потеряли к ней всякое уважение, строгость веры уже никто не блюдет, сама доктрина превратилась в линию раздачи, как в каком-нибудь дешевом буфете. Чего желаете? На выбор!» Крещение, отпущение грехов, причастие, месса, любая комбинация, берите и проваливайте, на остальное плевать. Разве это ваша церковь исполняет главную свою миссию духовного наставника и проводника? Законы третьего века, возразил второй кардинал, никак не применимы для современных последователей Христа. Эти законы и правила в нынешнем обществе просто не работают. «Зато прекрасно работают у нас, в Опус Дей. Епископ Оренгороса начал секретарь, подпустив в голос строгости. «Лишь из уважения к своему предшественнику, который поддерживал вашу организацию, понтифик согласился подождать шесть месяцев и предоставил Опус Дей право добровольно выйти из-под опеки Ватикана». Предлагаю вам сформулировать все пункты расхождения во взглядах с Ватиканом и утвердиться в качестве самостоятельной христианской организации. Я отказываюсь, — торжественно заявил Оренгороса, — и готов повторить это ему лично. Боюсь, его святейшество не захочет больше с вами встречаться. Оренгороса снова поднялся. Он не посмеет уничтожить прелатуру, взятую под покровительство его предшественникам. «Мне очень жаль», — секретарь не сводил с него немигающих глаз. «Господь дает, Господь же и забирает». Оренгороса покидал замок Гондольфа с чувством растерянности и даже страха. Вернувшись в нью йорку он несколько дней безвылазно просидел в своих апартаментах с грустью размышляя о будущем христианства. И вот через несколько недель ему позвонили, и этот звонок изменил все. Звонивший говорил с французским акцентом и представился учителем. Звание в прелатуре вполне распространенное. Он сказал, что знает о планах Ватикана отмежеваться от опус-деи. «Но как он это узнал?» — недоумевал Оренгороса. Он был уверен, что лишь несколько представителей верхушки Ватикана знали о грядущем отделении «Опус Дэй». Как бы там ни было, слово вылетело, а когда речь заходила о распространении слухов, не было в мире более тонких стен, нежели те, что окружали Ватикан. — У меня повсюду глаза и уши, епископ, — шептал в трубку учитель. — И благодаря им я много чего знаю а с вашей помощью надеюсь узнать, где прячут священную реликвию, которая принесет вам огромную неизмеримую власть, власть, которая заставит Ватикан склониться перед вами, власть, которая поможет спасти саму веру. Он выдержал паузу. И делаю я это не только для опуздей, но для всех нас. Господь отбирает, но Господь же и дает. Оренгороса почувствовал, как в сердце зажегся лучик надежды. Расскажите мне о вашем плане. Епископ Оренгороса был без сознания, когда распахнулись двери госпиталя Святой Марии. Сайлос, изнемогая от усталости, шагнул в приемную, упал на колени на плиточный пол и возвал о помощи. Все находившиеся в приемной люди дружно ахнули от страха и неожиданности, увидев полуголого Альбиноса, который склонился над священником в окровавленной сутане. Врач, помогавший Сайлосу положить впавшего в забытье епископа на каталку, пощупал у раненого пульс и озабоченно нахмурился. Он потерял слишком много крови, надежды почти никакой. Но тут веки у Оренгоросы дрогнули. Он пришел в себя и стал искать взглядом Сайласа. «Дитя мое!» Сердце у Сайласа разрывалось от гнева и отчаяния. «Отец, даже если на это уйдет вся жизнь, я найду мерзавца, который предал нас. Я убью его!» Оренгороса лишь покачал головой и погрустнел, поняв, что его собираются увозить. Сайлас, если ты до сих пор ничему от меня не научился, пожалуйста...» «Прошу, запомни одно!» — он взял руку Сайлоса, крепко сжал своей. «Умение прощать — это величайший божий дар!» «Но отец!» — Оренгороса закрыл глаза. «Ты должен молиться, Сайлос!»